Глава восьмая Умело выведенные из боя остатки дружин болгарского ополчения без помех добрались до Шипкинского перевала, где располагался Орловский полк, порядком потрепанный в июльских боях. Здесь общее командование обороны принял генерал Столетов. Раненые были отправлены в тыл а ополченцы и орловцы сразу же взялись за кирки и лопаты. Олексин лихорадочно укреплял свой участок, не давая дружинникам передышки. Он хорошо знал, какой убийственный огонь открывают турецкие стрелки при атаке, и хотел не только углубить ложементы, а успеть отрыть и вторую линию. Турок еще не было видно, но по шоссе снизу из долины Рос нескончаемым потоком шли беженцы. Рядом зарывались в землю орловцы. Их командир, круглолицый румяный подпоручик, работал вместе с солдатами, не давая себе отдыха. Впрочем, вместе с солдатами работали все офицеры. Лишь командиры участков определяли ориентиры прикидывали расстояние, выясняли скрытые подходы к позициям или уславливались с артиллеристами о взаимной поддержке. Но молоденький, чуть пробивавшимися рыжеватыми усиками под поручик, был соседом, с ним хотелось не просто познакомиться, но и поговорить. Однако представляться первым Алексин не желал поскольку был выше и чином, и должностью, и тихо злился, поглядывая на увлеченно копавшего ложемент юношу. Знакомство приходилось откладывать на вечер, и Гавриил уже решил, что непременно укажет соседу на неэтичность поведения. Но до этого не дошло. Во время короткого перекура Олексина вежливо тронули за локоть. «Хотите водички?» Юный подпоручик с улыбкой протягивал фляжку. «Холодненькая!» Офицер источал такое молодое простодушие и наивность, что Гаврил хмуро улыбнувшись, молча взял фляжку. «Разрешите представиться!» — спохватился юноша. «Подпоручик седьмой роты Глеб Никитин, ваш сосед!» Щелкнув каблуками запыленных сапог, Никитин торжественно пожал протянутую руку и уселся рядом. Он был без мундира, в расстегнутой нижней рубашке с закатанными рукавами. — Ужасно горят ладони, — доверительно сообщил он. — Нехорошо, что до сих пор руки никак не загрубеют, правда? Ведь я офицер. А какие молодцы местные жители Целый день воду на себе таскают. А там такая крутизна, Что на четвереньках взбирался. Нет, право, они очень хорошие люди, эти болгары. Впрочем, да что же это я? Вы же с ними в бою были. А каковы они в деле? Я за них спокоен, сказал Гавриил. Он все время сдерживал улыбку, опасаясь обидеть юного офицера. — А вы бывали в боях? Я — Я? Никитин помолчал, а потом расхохотался. — Знаете, хотел соврать. И раздумал, раздумал. Вы такой взрослый, сединой, да со шрамами. Вы, поди, на три аршина подо мной видите. Не был я. Ни в каком бою. Гаврил Иванович, я я из пополнения суда. Повезло, правда? И полк отличный. И вот-вот дело начнется. Конечно, перед вами я мальчишка, юнец. Но и юнцам отечеству послужить хочется. Сколько же вам лет? Двадцать. Пора бы уж и послужить, правда? Офицер оказался всего на пять лет моложе. Но эти пять лет поручик ощущал, как пятнадцать. Слишком многое он видел, через многое перешагнул, чтобы вот так радостно улыбаться раскаленному солнцу, холодной воде и первым мозолям. Вскоре доставили обед, а там и солнце стало клониться к закату. Резкие тени гор начали расти, перекрывая ущелья, откуда, наконец-таки, повеяло ветерком. А беженцы все шли и шли, темной, молчаливой толпой пересекая позицию. Глядя на них, Гаврил думал о своих ополченцах. Он хорошо понимал, как хочется им поговорить с несчастными беглецами. И поэтому очень рассердился, увидев, что какой-то орловец, оставив кирку, спустился к дороге и начал длинную беседу, даже присел, и болгары тут же окружили его. Кричать было бесполезно. Кругом пыхтели, крякали, стучали, с грохотом сыпали камни. И Олексин быстро пошел к солдату. Марш на место! Я ополченцам запретил работу бросать, а ты, бездельник, а я, сударь, «Перевязываю мальчика», — по-французски ответил солдат, не оглядываясь. «И сделайте милость, не кричите, не пугайте несчастных, они и так достаточно напуганы». Гавриил в некоторой растерянности посмотрел на солдата, догадался, что это вольно определяющийся, и тоже перешел на французский. «Простите, вы медик». Я умею обрабатывать раны. Раны? Сквозное пулевое ранение левого плеча. А мальчонке лет девять, не больше. Солдат мельком через плечо глянул на Алексина. Отвернулся, глянул снова. Гаврилу показалось, что при этом он улыбнулся в густые пшеничные усы. Поручик Алексин «Я не ошибся?» «Да». «Мне хотелось бы поговорить с вами, Гавриил Иванович, вечером, если позволите».